Мета-сэндвича и золотые правила. Когда меня спрашивают, какие они, британцы, всегда сложно прям сразу ответить. Не такие, как мы. Мы можем научиться прекрасно говорить по-английски, пить с ними наравне в пабе, можно подняться выше по карьерной лестнице, но всё же не стать таким же. Во-первых, наш русский акцент кажется им очень грубым. То есть мы говорим «Приходите в гости на барбекю, пожалуйста». А они слышат а, «В общем, ничего не знаем, вы должны быть у нас в воскресенье». Или мы говорим «Мы должны с тобой выпить кофе». А они слышат «Не собираюсь с тобой пить кофе». Еще более грубый, чем акцент, кажется им наша манера речи. Вместо английского метода сэндвича, когда сначала надо что-то похвалить, потом мягко указать на недостатки и в конце сказать, что вообще в целом всё замечательно и даже превосходно, мы просто говорим как есть. Ерунда. Надо переделать. Мне так не нравится. Здорово. Нормально. Представьте себе ситуацию. Вам делают ремонт и очень плохо покрасили стены. Что скажем мы? Так не пойдёт, надо переделать или... «Простите, но меня такое не устраивает. Переделайте, пожалуйста». «Что скажет англичанин?» «О, как красиво! Мне очень нравится цвет, и как здорово вы обошли выключатели!» Вы проделали большую работу. Спасибо. Особенно здорово, что краска не попала на мебель. Я очень счастлива с вами работать. Мне сразу сказали, что вы очень аккуратные, и пятен на мебели не будет. Приятно осознавать, что можно доверяться людям. Кстати, если вас не затруднит, перекрасьте, пожалуйста, комнату, потому что тут есть небольшие неровности, и меня они очень беспокоят. Простите, я понимаю, что это, возможно, вам не очень удобно, буду вам очень и очень признательна. Я до сих пор в восторге, как вы здорово подобрали цвет. И еще раз спасибо, что пришли вовремя. Пунктуальность — это так восхитительно. У многих, кто сталкивается с такой проблемой, иногда уходят годы на то, чтобы это понять, простить и принять. А самое главное — научиться также. Поверьте, это целое искусство. Искусство общения с друзьями, ведения переговоров с клиентами в отношениях с коллегами. Первое, чем нужно запастись на этом пути – терпение и умение себя контролировать. Захотелось что-то сказать или высказать критику, в голове сразу должен возникать сэндвич. Сначала хвалим за проделанную работу или качество сотрудника, ученика. Да, иногда тяжело сдержаться, и начинка вылетает быстрее, но надо стараться. Потом говорим в обтекаемой форме, что надо исправить, а потом снова хвалим. «Ты великолепный сотрудник, у тебя всегда всё отлично получается. Уверен, ты сможешь быстро исправить все ошибки в документе, ведь ты такой молодец». А сказать человеку пусть и вежливо «Тут есть ошибки, будь добр, исправь, пожалуйста». Это с точки зрения британцев невежливо и очень блонд, грубо. Золотое правило. Добавляйте больше слов в свою речь и не будете звучать грубияном. Второе золотое правило. Побольше вежливых слов в предложениях. Да, меня и самой это иногда невероятно утомляет, но что делать? На что только не пойдёшь, чтобы соответствовать социальным конвенциям. Ира, тебе нравится новая выставка Ван Гога? Грубый ответ. Да, очень. Правильный ответ. Да, очень классная выставка. Хотя работ немного, здорово, что они такие разноплановые. «Особенно меня потрясли ирисы. Такие цвета!» «Спасибо еще раз, что позаботилась о билетах. Это очень мило с твоей стороны. Давай в следующий раз я куплю нам билеты на другую интересную выставку». «Сеня, убери бардак в своей комнате!» Грубо. «Сеня, кажется, к тебе вечером придет друг. Мне кажется, твоя комната не идеально подходит для того, чтобы там играть. Будь добр, прибери там, пожалуйста, чтобы вам было уютно и было чем дышать». Знаю, что ты умеешь отлично прибираться. Спасибо. Сами англичане немного смеются над собой и даже придумали табличку, что все эти икивоки означают. Найти ее вы сможете в PDF-приложении к этой книге.